Глава тридцать р е к л а м н о е агентство Саммерфилд, президентом которого был Даниэл Саммерфилд, представляло собой нередко встречающееся в деловом мире явление некое выражение или даже воплощение одной н е д ю ж и н н о й личности. Идея, темперамент и энергия мистера Даниэла Саммерфилда вот сущности, чем определялась.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 способом самым элементарным собственными усилиями. В штате, где он родился, Волобами, семью его те немногие, кому она была известна, причисляли к б е л о й голи. Отец его был неродивым п о л у н и щ и м хлопководом арендатором, снимавшим сакро, разве что один бушель.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 Хотя этот паразитический возбудитель неизлечимой усталости еще не был в те времена открыт и не получил еще имени. Даниэль Кристофер, его старший сын, не получил почти никакого образования, так как с семи лет отроду был отдан на хлопчатобумажную фабрику, и тем не менее очень скоро оказался главой и разумом своей семьи.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 Ее владелец и управляющий стал подумывать, как бы удержать Саммерфилда у себя. Но ни один человек, ни одна фирма не могли удержать надолго Даниела Саммерфилда. Стоило ему только понять, что он способен на больше. За два года он овладел всем, чему мог научить его Альфред к у к м е н и еще многим, чему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 чтобы всякий, кому она будет по карману, получал от нее значительную выгоду. В то время, когда Юджин впервые у с л ы х а л о фирме Саммерфилда, она существовала уже шесть лет и дело быстро росло. Это было крупное предприятие, п р и н о с и в ш е е большие доходы и отличавшееся той же энергией и напористостью, что и сам его владелец.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 Он нанимал и, как он выражался, гнал за ш е е бесконечное множество агентов по сбору объявлений, составителей реклам, бухгалтеров, стенографисток, художников, выбрасывая за дверь всякого, кто выказывал малейшие признаки неспособности или нерадивости. Огромный зал на первом этаже занято его конторой, а мог бы по праву считаться образцом чистоты и порядка.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 Он применял чисто Наполеоновский метод, бросая в прорыв человека со свежим, неутомленным воображением, а едва тот обнаруживал малейшие признаки усталости, преспокойно вышвыривал его вон. Этот метод работы не допускал никакой жалости или у г р ы з е не и совести. Я нанимаю хороших работников и п л а ч у им хорошие деньги, было любимым доводом Саммерфилда.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 Он в ы к о л а ч и в а л немало интересных идей. Их рабочий день был с девяти до половины шестого. Оклад они получали скудные, от восемнадцати до тридцати пяти долларов. Только настоящие мастера своего дела получали изредка пятьдесят, шестьдесят и были загружены до крайности. Их труд учитывался по специальной шкале, п о к а з ы в а в ш е й Сколько каждый из них выработал за неделю и во что фирма оценивает его услуги. Идеи, которые они разрабатывали, принадлежали большей частью заведующему художественным отделом или же самому мистру Саммерфилду, хотя зачастую они и сами выдвигали интересные предложения. Но з а в е д у ю щ и й художественным отделом в известной мере н е с личную ответственность. За должное выполнение работы, за время на нее потраченное и за неудачи. Он не мог показать х о з я и н у рисунок, плохо осуществлявший хорошую идею, или же предложивший ему плохую идею, когда требовалось нечто исключительное. Тогда бы он долго не удержался на своем месте. Мистер д э н и э л Саммерфилд был слишком хитёр.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 обычно смиренно выслушивал эти оскорбительные тирады. Проработав у Саммерфилда известный срок, он оказывался в роли человека, продавшегося в рабство. Он привыкал к комфорту, который давал ему его жалование, к комфорту, о котором он раньше, возможно, и не мечтал. И ему уже казалось, что иначе он не умеет жить. Где е щ е м о г он?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 своим притеснителям хотя бы ничтожную часть выслушанных от них оскорблений и грубости. К тому же нельзя забывать, что в предъявляемых им упреках обычно есть и какая-то доля правды. Такие в с т р я с к и полезны людям, они толкают их на путь совершенствования. Мистер Саммерфилд это знал. Он знал также.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 Нельзя поддаваться со с т р а д а н и ю Лучше смотреть фактам в лицо. Иметь дело с исключительно способными людьми, без колебания освобождаться от всех, кто не знает своего дела в совершенстве, и идти по линии н а и меньшего сопротивления только, когда сталкиваешься с более сильным противником. Пусть люди строят себе всевозможные иллюзии, хоть до второго пришествия.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 Что должен представлять собой заведующий художественным отделом, да и вообще в этой стране рекламного дела. Возможно, мелькнула у него мысль. Бедь слышал о его затруднениях и намерен подсунуть ему кого-нибудь из своих друзей человека. Ничего, конечно, в этом не с м ы с л я щ е г о А почему это вас интересует? Видите ли, я только что говорил с Хадсоном Зюлой, управляющим л и т о г р а ф и е й и он мне рассказал про одного человека, который работает в Орде, и мог бы вам быть очень полезен. Я немного знаю его. Он несколько лет назад написал ряд прекрасных видов Нью-Йорка и Парижа. Зюла говорит, что это были замечательные вещи. Молодой?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 Насколько я мог у судить, писал он, мистер Саммерфилд склонен принять вас для переговоров. Я бы советовал вам повидаться с ним, если вас это интересует. п р е д в и в и т е прилагаемое письмо, преданное вам и прочее. ю р ж и н с изумлением взглянул на письмо и вдруг почувствовал, что может заранее предсказать исход.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 Он решил немедленно позвонить мистеру Даниелу Саммерфилду, чтобы сказать ему о письме мистера Бейкера б е й т с а и спросить, когда тот может его принять. Но затем подумал, что не стоит зря тратить время, а лучше прямо пойти и предъявить письмо. В три часа дня он получил от Бенедикта разрешение отлучиться с работы до пяти.